Утром проблемы с парковкой возле Багряного дворца не было. Графиня не представляла, сколько придется ей ждать аудиенции с императрицей и приехала пораньше. И как же хорошо, что Елене Викторовне вспомнилась ее хорошая знакомая графиня Лескова, которая была в родственных связях с первым камердинером императрицы. Та любезно обещала помочь, и, пока Елеска завтракала, порадовала ее сообщением. — Приезжай, Лен, к десяти-тридцати. Она сегодня вроде как принимает. Поставили тебя самые первые в списке. Но сразу говорю, это Глория. Она может все отменить. Уже у входа во дворец Елецкую охватило огромное волнение. При живом муже она бывала здесь. Не слишком часто но заходила с Петром. Даже к самому императору заходила. И все как бы без нервов. А сейчас... Сейчас все было иначе, и причина вполне понятна. С тем вопросом, который графиня собиралась задать Глории, можно не то, что попасть в ярую немилость, а кое-куда подальше, например, в северо-островную губернию. Перед тем, как войти во дворец, Елене Викторовне невыносимо захотелось закурить сигарету. Конечно, все это были нервы. Нервы, накрученные со вчерашнего вечера. Если так разобраться, то даже лицезреть настоящую богиню не каждая женщина вынесет без многократных приемов, успокаивающих зелий и обращения к менталисту. Но Ирецка это вполне вынесла, и сейчас даже устояла перед соблазном покурить, еще раз собраться с мыслями, верно построить разговор с Глорией. Хотя, сколько его можно строить? Строила несколько раз перед сном, даже записала кое-что в блокнот, строила за завтраком, представляя, как все это будет происходить. Кивнув лакеем у входа, Елецкая вошла в открытую для нее дверь и направилась в северо-западное крыло дворца. Под безжизненным взором мраморных статуй, поднявшись по широкой лестнице, она свернула направо и скоро вышла в янтарный зал. Еще полсотни шагов, и перед графиней возникла дверь, сторожимая рослыми гвардейцами. — Мне к графиня Елецкая, подавала прошение через камердинера, сказала она. Однако гвардейцы как стояли молча без движений, так и остались стоять. Только сейчас до Елены Викторовны дошло, что к ним с таким вопросом обращаться бессмысленно. Нужно ждать и Льва Григорьевича, через которого подавала прошение Лескова или кого-то из иных камердинеров. Кажется, их имелось у императрицы пять. В зал заглянул какой-то мужчина в длинном фраке цвета бордо, что-то сказал себе под нос и исчез. За ним появился еще кто-то. Ерецкая присела на диван и принялась ждать, листая старые сообщения на Эйхосе. На низком столике лежали свежие выпуски газеты «Дворцовые вести» и какой-то журнал. Графиня было протянула руку к ближайшей газете, но поняла, что не сможет отвлечься чтением. Слишком громкие мысли проносились в ее голове. О Майкле, о том, что происходит сейчас с ним, о том, о Гера так и не сказала, когда вернется из Майкл. Но самым громким были мысли о ее сыне. Елецкая лишь представляла, как он заходил в эту высокую, украшенную золотой резьбой дверь, и сердце ее заколотилось. Саша. Из еще недавно послушного юноши он неожиданно быстро превратился в мужчину, играющего с самыми острыми опасностями в этом мире. Порой он поступает настолько неразумно, что Елецкую переполняло удивление и прямо-таки огненное возмущение. Но, с другой стороны, все, что делал ее Саша, каким-то невероятным образом ему удавалось и оказывалось вполне правильным. Именно поэтому Елене Викторовне все чаще приходило на ум, что ей нужно чаще доверяться сыну, а не хвататься изо всех сил за его жизнь и пытаться переделать ее на свой лад. Елецкая глянула на часы, было всего лишь 9.53. До назначенного времени оставался более получаса. Все-таки она слишком погорячилась, что приехала так рано. Встав с нетерпения с дивана, графиня прошлась по залу, подошла к окну и стояла там, поглядывая в сад. Неожиданно высокие двери за ее спиной открылись. Было слышно, как гвардейцы щелкнули каблуками. Елецкая обернулась и увидела Глорию. «Ваше Величество!» Принесла графиня и присела в глубоком книге Императрица с безразличием глянула на нее, выпуская из покоя вседовласого старичка. Но потом вдруг вернулась к ней взглядом и, нахмурившись, спросила. — Вы, кажется, Елецкая? — Да, Ваше Величество, графиня Елецкая просила о Вашей аудиенции по очень важному вопросу, важному не только для меня. — подчеркнула Елена Викторовна, выпрямившись и смело глянув на императрицу. — Зайдите, — сказала Глория, возвращаясь в свои покои. Императрица молча провела ее через зал для приемов, дальше, уже входя в комнату, между библиотекой и спальней сказала. — Гадаю, что привело вас ко мне. Интересно, угадаю или нет. Э, Графиня Елецкая, как ваше имя, кстати. У меня оно даже записано в недавних бумагах, но вот как-то вылетело из головы. Глория остановилась, повернувшись к гости. — Елена Викторовна, — отозвалась Елецкая, оглядывая небольшую по дворцовым меркам комнату с двумя диванами и столиками на резных ножках с позолотой. Здесь резко пахло каким-то снадобьем — валерьянкой, гвоздикой, мятой. Наверное, запах исходил из флакона, стоявшего на столике справа. — Не нравится запах? — усмехнулась Глория. — Мне тоже он очень не нравится. Не спала почти всю ночь. Пришлось пить успокоительное. С моим Филофеем совсем плохо. И смею вас заверить, я хоть императрица, но я тоже человек. Садитесь, Она небрежно махнула рукой в сторону дивана. — Извиняюсь, значит, я очень не вовремя. Может, зайти мне позже? Графиня сделала шаг к дивану остановилась. — Знаете, пожалуйста, время. Мне очень нужно с вами поговорить. — Нет уж. Я в состоянии вас выслушать. Быть может, даже хорошо, что вы зашли. Садитесь. Настояла Глория. Елена Викторовна села, помещая ноги под близко стоявший столик. Все, что она собиралась сказать, все, что готовила в мыслях и писала на бумаге, в один миг будто кто-то стер из памяти. И была там лишь жутковатая пустота. Однако начать разговор с чего-то следовало, ведь речь шла о ее сыне, а значит любое проявление робости здесь просто преступно. Я насчет Саши, Александра Петровича Елецкого, твердо произнесла графиня и со скрытым вызовом глянула на протрицу. Догадываюсь, иначе какие еще вопросы могут быть между нами? Ну и дальше, Глория устроилась напротив нее. Говорите, графиня, какие именно вопросы, касающиеся Саши, вас принесли в столь ранний час во дворец? После того, как Глория принесла имя ее сына как просто Саши, у Елецкой исчезли последние сомнения. Гера не обманула ее, ни капли не схитрила. Между Глорией и ее сыном в самом деле были те самые постыдные отношения, о которых сказала богиня. Увы. Елена Викторовна опустила глаза вовсе не потому, что не могла выдержать давящий взгляд императрицы, а потому, что стало тяжело на душе, даже страшно, за Сашу. — Мне известно, что вы его любовница, — не поднимая глаз, — сказала Елецкая. — Вы же понимаете, что это значит? Глория с минуту молчала, шурша краем своего платья. Казалось, что это молчание режет слух сильнее пронзительного крика. «Кто это вам сказал?» «Елецкий не мог такое сказать!» Императрица встала, едва не смахнув со столика чайную чашку. «Кто сказал?»